Но часть их он все-таки кое-как понимал. Он глядел вопросительно и не знал, чем это все кончится. «Я говорю про этих стриженных девок».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 Я убил тогда старуху чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил. Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание.